больно упираясь головой во что-то твердое и неудобное. Золотые шляпки перед глазами означают сундук. Холод такой, что духу не переведешь. Это она льет и брызжет водой. — Ради бога! — сказал над головой грудной слабый голос. — Глотните! Глотните! Вы дышите? Что же теперь делать? Стакан стукнуло зубы, и с клокотом турбин глотнул очень холодную воду. Теперь он увидал светлые завитки волос,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 инстинктивно сберегая дух жизни, спросил «Есть!» Она ответила с испугом «Затяните выше, тут спасете».